Смотри, какие мирабы, рассмеялся летчик. И Таня, хотя и не поняла этого слова мирабы, тоже рассмеялась и поставила сапог поперек ручья, глядя, как и бежит поверх сапога вода. Ей было весело от мысли, что Серпирин получил ее письмо и не забыл о ней, и что летчики не оставили пакет просто так в санитарном управлении, а пришли за ней сюда. И все это еще таким теплым солнечным днём. И она полетит завтра на фронт под Сталинград чего можно еще хотеть если бы не мама у вас за что орден вы не на нашем фронте воевали спросил младший лейтенант он заметил орден когда таня надевала гимнастерку. заметил и удивился орден красного знамен был вообще редкий а у женщины тем более нет я в партизанах была А вы когда с Донского?» «Три дня. Ночевали в Актюбинске, и здесь второй день. Как там? После 10, как они ультиматум отвергли, каждый день из тысяч стволов их бьют. Земля дрожит. Теперь уже немного им жизни осталось. Когда мы улетали, последний их аэродром был под огнем артиллерии. Теперь только на парашютах будут им сбрасывать А это уже хана, но бои еще тяжелые. Младшему лейтенанту очень хотелось произвести впечатление на эту молодую женщину с орденом Красного Знамени, но ему и не надо было особенно стараться. Таня слушала его так жадно, что даже несколько раз остановилась на ходу, а потом уже в трамвае все время проталкивалась и стояла вплотную рядом с ним, чтобы не пропустить ни слова. Весь его рассказ про Донской фронт и попавший в окружение армии немцев и про то, что фашистам некуда деваться, и что мы сбиваем по тридцать их юнкерсов в сутки. все это хотя и было уже знакомо по сводкам, но вот так прямо из уст человека только что прилетевшего оттуда, все равно казалось новым и удивительным. Они вылезли из трамвая и расстались с младшим лейтенантом у входа в санитарное управление. По лицу его было видно, как он хочет ей удачи. «Вы им там не поддавайтесь, командир корабля лично им письмо сдал и на пакете расписаться велел. Ничего, не поддамся, завтра в 6 увидимся", обещала Таня и уже открывая тяжелую дверь, помахала ему рукой. Начальника санитарного управления не было на месте, а его заместитель, у которого Таня уже была один раз, на второй день после приезда, по его словам, был бы рад ей помочь, но ничего не мог сделать. Письмо находилось у бригваен-врача. И только через два часа, когда Таня начала бояться, что сегодня уже ничего не выйдет, и тогда пиши пропало придётся ехать поездом. брик врач наконец появился. Он прошел по коридору. Она вскочила, приветствуя его и попросила о приеме. Он искоса глянул ей в лицо, не остановился, и ничего не ответил, но через десять минут вызвал к себе. Садитесь, сказал он. Имеется письмо на мое имя от генерал-майора Серпилина. Он высоко отзывается о вашем боевом опыте и просит направить вас к нему с последующим использованием по учетной специальности. Как официальные требования не могу рассматривать, но если сами выражаете желание, могу уважить, тем более что на Донской фронт. На лице бриг военврача мелькнуло подобие улыбки. Я приказал принести ваши документы. Он похлопал по ним рукой. Вы числитесь в отпуске по болезни. 1 февраля вам положено явиться на комиссию, где вас после перенесенной вами операции могут демобилизовать или признать ограниченно годной. Какая я ограниченно годная? сказала Таня. Я годная, и операция у меня прошла замечательно. Я сама как врач понимаю все таки Что вы, врач, я знаю. Бриквейн врач сердито шлепнул ладонью по документам. Но считаю все же необходимым еще раз лично поставить вас в известность, что вы вправе до переосвидетельствования находиться в отпуске по болезни и никаких назначений не принимать. И не дав ей возразить, спросил: "Короче говоря, выписываете вам предписание?" Спасибо, товарищ Бриквейн-врач. Он подвинул к себе письмо Серпилина, написал на нем красным карандашом резолюцию и нажал на звонок, прикрепленный к столу. На звонок вошел старый худой техник-интендант. Оформите предписание, сказал ему Бриквейн-врач. А вы идите с техником-интендантом. Желаю боевого счастья. Он поднялся и протянул Тане руку. Другой руки у него не было. Обшлагом гимнастёрки был ниже локтя подвернут и зашит. Он не сказал прощаюсь, Таня, не завидую, не хотел бы я быть на вашем месте. Никаких других ненужных слов, которые иногда в таких случаях любят говорить люди. Через час Таня уже показывала актёру заводской проходной свой свои временный пропуск, который распорядился и выписать Малинин. Позавчера выписали, и вот уже не нужен, иду в последний раз, подумала она. В актёр был знакомый, Таня два раза говорила с ним в его дежурство. Его звали дядя Миша, и он был пожилой, за пятьдесят. Но несмотря на это, его уже брали на войну, и он только недавно вернулся из госпиталя с укороченной на пять сантиметров ногой. Протянув пропуск, Таня не удержалась и сказала ему первому, что завтра летит под Сталинград. Смотри-ка, под Сталинград, сказал актёр. Ну, будь здорова. И не спеша протянул ей руку с таким лицом, словно подумал в эту минуту: "Вижу, что рада. А Воротишсель оттуда, ни ты, ни я, никто не знает". Витания Прочтя это на его лице сама в первый раз за день подумала о себе, что ее могут убить. В литейке была горячка, спешно готовили для заливки земляные формы, чтобы не остановить конвейер. Теля долго не могла подойти к матери, издали наблюдая, как лихорадочно работает она и другие женщины, готовя последние земляные формы. И только когда начали разливать металл, мать вместе с другими женщинами отошла в сторону. Села на гору флака, утомленно тыльной стороной руки оттёрла лицо и отнимая руку, увидела Таню. Давно ты здесь? Нет, недавно. Зачем пришла? Вчера говорила, что на толкучку поедешь. Я еще поеду, я к тебе ненадолго зашла. Зачем? Глядя, как работают мать и другие женщины, Таня за эти полчаса несколько раз по-разному придумывала, как она издали начнет объяснять матери, что и завтра надо ехать на фронт. Но теперь все разом выскочило у нее из головы. Мама, я завтра в 6:00 утра на фронт уезжаю. То есть улетаю. Мать ничего не ответила, а лишь опять тыльной стороной руки провела по лбу и глазам и отняв руку, посмотрела на Таню удивленно, словно со сна не могла понять, что происходит. "Ты не сердись на меня, мама", сказала Таня. "Мне генерал Серпирин через санитарное управление вызов прислал, и завтра самолет летит прямо туда, в Сталинград". Мать сложила руки на груди, зябко обхватив одну и другую и закрыв глаза, несколько раз тихонько молча качнулась из стороны в сторону. То ли не могла понять, что же происходит, то ли не могла совладать со своими чувствами, то ли просто закружилась голова. Таня встревоженно подсела к ней и тесно придвинулась плечом. Ну, мама. Мать все еще, не открывая глаз, опять качнулась от нее, и к ней, и снова от неё. Потом открыла глаза, повернула к Тане, измазанной землей и копотью лицо, и спросила: "До послезавтра нельзя?" Таня объяснила, что нельзя, что самолет будет только завтра, а потом не будет, и тогда нужно будет долго с пересадками добираться поездами. Мать мелко закивала головой и сказала: "Да-да, конечно, понимаю". Но хотя она сказала и да, и, конечно, и понимаю, все это относилось к внешнему ходу вещей. Она понимала, что завтра будет самолет, а послезавтра не будет, и понимала, что поездами надо ехать долго и с пересадками, и это ни к чему. Но другого самого главного она все еще не понимала. Не понимала, как же это вышло, что завтра в это же время она снова останется одна. А Тани здесь в Ташкенте уже не будет. И когда она еще раз будет и будет ли, этого никто не скажет, потому что никто не знает.